До тюрьмы они ехали на такой же повозке, как и до этого на другом острове. Показалось, что даже кучер тот же, но на самом деле был, конечно, другой. Внешне все было очень похоже. Гряда город гараживала сушу от моря, опоясывая по краю. Природа и погода были такие же. Все было так же, кроме обилия вооруженных людей. Эта зона была гораздо более милитаризована. Везде они замечали посты охраны. Какие-то из них были на виду, а какие-то довольно хорошо спрятаны. По всему видно, что здесь находиться гораздо опаснее, чем на другом острове. С вокзала они вышли на некотором удалении от побережья и теперь ехали к морю. Выход был спрятан в скальных образованиях, со стороны выглядящих довольно хаотично. Но внутри все было очень хорошо организовано. Целая сеть тоннелей и пещер образовывали что-то вроде скрытого города или военной базы. Оттуда было множество выходов и пользовались ими всеми, чтобы сверху не привлекать особого внимания. Но, с другой стороны, не сказать, что как-то особенно прятались. Были правила, которые все соблюдали, но если сверху пристально следить, что, скорее всего, и происходило, то многие действия здесь не являлись секретом. Возможно, это было сделано специально, чтобы наверху думали, что этим вся их активность ограничивается, и не лезли под землю, где шла как раз настоящая жизнь. Доехав до скал, они вошли в пещеру по натоптанной тропинке и двигались по ней все время прямо минут пять. Когда света, попадающего внутрь через вход, стало не хватать, то стали появляться уже знакомые фиолетовые наросты на сводах. Света они давали достаточно. Наконец папаша подошел к стене пещеры, в которой находилась дверь. Он открыл ее и вошел внутрь. Там оказалось небольшое квадратное помещение метра три на три. Это что, лифт? Не поверил своим глазам Сема. То есть после дымящих нервно-паралитическим газом огромных червяков и гигантских пауков тебя все еще способен удивить лифт? пусть и в неожиданном месте, — изумилась ли она. — Ну, как бы да. Я просто не ожидал его сейчас здесь увидеть. — Вы так и будете там стоять? Может, войдете уже? — сказал папаша. Они вошли. Лифт был металлический, до пояса сплошной, а дальше каркас, обтянутый сеткой. Наверху было видно уходящую вверх шахту, которая терялась во мраке через несколько десятков метров. Освещение в лифте было электрическое и довольно яркое. — А зачем мы туда идем? — спросил Игорь. «Возможно, нам придется взять с собой еще одного человека», — ответил папаша. «Ты сказала что нужно идти малой группой и лучше втроем. Мы не стали брать своих людей, но группа продолжает расти. Теперь нас уже будет пятеро. Это все или будут еще сюрпризы?» — спросила Лиана. «Это все. Но идет он с нами или нет, еще не ясно». Папаша закрыл дверь и нажал единственную кнопку на стене. «Понимаешь, если бы вы взяли своих людей, а потом еще и мы добавились...» то тогда реально бы получилась толпа. Я вообще не понимаю, что тебе в этом может не нравиться. Вместо твоих товарищей будут рисковать другие люди. Поверь, я очень полезный союзник. А тот, к которому мы сейчас уйдем, очень странный, непредсказуемый, даже опасный тип, но в нашей миссии может оказаться просто незаменимым. Но его еще нужно уговорить. Уговорить выйти из тюрьмы и присоединиться к экспедиции? Спросил Сема. Ну, это ты называешь это экспедицией. Он, скорее всего, назовет это самоубийством и откажется. Придется уговаривать. А по сути, конечно, это самоубийство и есть. «Зачем же мы тогда туда идем?» – удивился Сема. «Нет, я понимаю, зачем, но если нет шансов на успех, то не лучше ли придумать что-нибудь другое? Нас туда толкает неумолимая логика обстоятельств. Лиана не может не пойти, потому что ее цель – найти своих родных. А они ушли туда. Ты не можешь не пойти, потому что она твоя женщина, ведь так? Так игорь не может не пойти потому что это его искупление за старые грехи и я не могу не пойти, потому что уже посылал туда много людей и мой моральный долг теперь попытаться сделать это самому иначе их смерть была напрасной да и помочь дочери федора я тоже хочу потому что наше государство ему многим обязано мне вообще больше чем вам всем нужно пойти и нужно было сделать это уже давно. вы просто дали мне повод наконец решиться на это единственное кому не нужно туда идти. Это тот, за кем мы сейчас идем. С ним придется повозиться, чтобы уговорить. Но его обстоятельства туда совершенно не толкают. «А чем он так важен?» Спросила Лиана. «Он жил на территории анархии несколько лет. Он очень хорошо знает местности, все опасности, которые могут там нам встретиться. Но самое главное, у него потрясающий инстинкт выживания. Он может выжить везде. Он практически неубиваем в агрессивной среде. Проблема в том что как только он попадает в безопасность к нормальным людям, которые не стараются его убить, то этот самый инстинкт выживания ему резко отказывает, и он начинает нарываться на неприятности на ровном месте. Тюрьма — это для него как спасение. Там тоже трудно выжить, поэтому его инстинкты работают на полную, и там с ним ничего не случится. «Звучит довольно странно», — сказал Игорь, как попытка оправдать то, что его заперли в тюрьму. «Я не буду ничего доказывать. Вы сами все увидите». Во время их разговора лифт все время полз наверх. Наконец они достигли верхней площадки. Никаких промежуточных остановок, похоже, тоже не было. Шахта была сплошной трубой, и вышли они из лифта в еще одну пещеру. Совершенно пустую, из которой ввел только один коридор. Они прошли по нему и оказались как будто внутри дома. Ровные коридоры, двери, комнаты. Это уже было не похоже на вырубленные скаля пещеры. Людей было не очень много, но все военные. А Паша уверенным шагом прошел насквозь, друзья следовали за ним. Никто им не говорил ни слова, только удивленно оглядывались вслед. Видно, визит начальства вместе с незнакомцами оказался совершенно неожиданным, настолько, что никто не успел среагировать, и продолжали заниматься своими делами. Наконец они вышли на большую каменную террасу. Как только они там оказались, следом вбежал человек, который на ходу пытался застегнуть ремень и заправить в него рубашку. Он был раскрасневшийся, запыхавшийся и перепуганный. «Расслабься, не нервничай, ничего не случилось», — решил его немного успокоить папаша. «Мы по своим делам». «Ну, легко сказать, расслабься. Не каждый день сам папаша наведывается с проверкой». «Это не проверка. Мне нужен рыба. Не знаешь, он еще жив?» «Жив, конечно, черт проклятый. Что с ним сделается?» «Он нас всех переживет, гад такой». «Как он умудрился тебе досадить, сидя на острове?» — удивился папаша. «Я рапорт уже подавал. Он умудрился по тросу обратно залезть. Впервые за сто лет такое произошло. Хорошо его уже здесь схватить успели. А то бы нам всем тут того...» Он показал неопределенный жест в районе горла. «Что я вам говорил?» Неожиданной гордостью сказал папаша, обращаясь к Лиане с ребятами. «Уникальный прохвост». «А почему рыба?» Спросил Сёма. «Кто его так прозвал?» «Не знаю», — пожал плечами папаша. «Так всегда звали». Возможно, он с этим именем сюда уже приехал. Но мне лично кажется, что это прозвище ему очень подходит. «Вы пробовали когда-нибудь удержать в руках живую рыбу?» Леона и Игорь кивнули. «И я пробовал», — продолжил папаша. «Задача не из легких. Так и он. Его трудно поймать, еще труднее удержать. Выворачивается из любой ситуации. Натурально рыба. Но это мое мнение. Может, он прозвище вообще за что-то другое получил. Например, отравился рыбой» попал в идиотскую туалетную ситуацию и заработал прозвище. До чего мы гадаем? Сами спросите. Вдруг расскажет». Комендант тюрьмы, которым, по всей видимости, являлся прибежавший военный, слушал разговор с нескрываемым удивлением. Для него все происходящее было в высшей степени странно, но вмешиваться в происходящее он не собирался. У начальства свои резоны, и его это не касается. Главное, чтобы проблем ни у него, ни у его ребят не было а они вроде бы, вопреки ожиданиям, возникшим, когда он узнал о визите папаши, не намечались. Папаша был в хорошем настроении и больше общался со своими спутниками. Значит, он прибыл по своим делам и вникать в дела гарнизона охраны не будет. Так что можно расслабиться и просто сделать все, что ему нужно. Нужен рыба, будет ему рыба. «Пойдемте, я покажу вам нашу тюрьму в тюрьме», — сказал папаша и направился к краю террасы. Все последовали за ним. Вдоль края шел металлический забор, чтобы никто не упал, потому что падение не оставляло шансов на выживание. Далеко внизу все море было утыкано торчащими из воды скалами. Ветер вместе с течением бросал волны на скалы, и везде, куда было видно, бурлило водяное пенистое месиво, как будто вода кипела снизу. На расстоянии примерно километра находился небольшой скальный остров. Он высоко вздымался над уровнем моря, и к нему вел длинный трос, спускающийся под небольшим углом от того места, где они стояли. Только теперь они заметили, что уходит он выше в гору, а на уровне террасы болтается то ли бочка, то ли люлька, которая, по всей видимости, служит транспортом, соединяющим маленький остров с большим. Они стояли и рассматривали эту природную неприступную крепость. «Я знаю, о чем вы сейчас думаете», — сказал папаша, — «что мы воссоздали ту же модель, которая была создана здесь для нас, И вы совершенно правы. Мы используем природные особенности вместо человеческого ресурса. Разница лишь в том, что на этом острове, в отличие от нашего, невозможно выжить без внешнего снабжения. Там только камни и немного чахлой земли. Но поверьте, это крайняя мера. Я думал, крайнее выгнать на территорию анархии, сказал Сема. Папаша задумался. Суровый мир, куда нет к ней, везде одни крайние меры. Ты прав, это альтернатива для тех, Ком мы еще не до конца разочаровались. «Ну что?» — обратился он уже к коменданту. «В честь такого случая можно побаловать узников. Накидайте им еды в очереди, чтобы бочку порожняком не гонять». «Вообще-то мы так не делаем», — начал было комендант, но тут же осекся. Хотя все бывает когда-то в первый раз. «Правильно, они тоже люди. Пускай поедят сегодня побольше, устроим им праздник». «Только праздник будет не у всех», — под нос сказал комендант, но папаша его услышал да не сомневаюсь что поступающие ресурсы кто то контролирует но мы не будем в это вникать загружайте в бочку ругая себя за несдержанность комендант убежал внутрь скалы отдавать распоряжение это процесс не быстрый сказал папаша пока они сейчас решат сколько и чего загрузить пока спустят бочку с едой и указаниями отправить рыбу сюда пока поднимут обратно надеюсь уже вместе с ним это все затянется на пару тройку часов Раз уж мы заговорили о еде, нам бы и самим не мешало подкрепиться. «Пойдемте, сделаем набег на запасы местного начальства. Наверняка у них тут много вкусненького припасено, чтобы скрашивать унылую службу на этом куске скалы». «А комендант не будет против?» – наивно спросила Лиана. Папаша удивленно на нее посмотрел. «Ну, мы его спрашивать-то особо и не будем, просто перед фактом поставим. Поверь мне, он будет счастлив отделаться едой и напитками». Наверняка у него рыло в пушку. Думаете, все, что выделяется заключенным, до них доходит? Когда мы уйдем, он будет благодарить Бога, что мы не стали копаться в его делах. Так что не скромничайте». Кабинет коменданта и правда производил впечатление роскошного жилища, а не служебного помещения. Все было очень красиво и богато отделано деревом, картина на стенах и несколько скульптур смотрелись хорошо, но неуместно. Хотя папаша и ожидал, что в кабинете будет более комфортно, чем требуется для несения службы, это оказалось для него полной неожиданностью. Похоже, здешний начальник засиделся на своем месте. Да, от начальства далеко. Кто захочет сюда лезть просто так? Главное, чтобы происшествий не было. А чувство безнаказанности — это питательная почва для пороков. Если он кабинет свой так обставил, а это видно каждому, то интересно, что же он тогда прячет? «Думаешь, он что-то прячет?» — спросила Лиана. «Естественно, не может не прятать. И как он не побоялся такую роскошь на рабочем месте устраивать? Совсем, что ли, дурак?» «Я такое видел», — сказал Сёма. «Это, конечно, глупо, но ловушка в том, что происходит постепенно. Начинается с мелочей. Потом они к ним привыкают и добавляют что-то новое. Потом еще и еще. И получается, что для них не происходит резкой перемены. Вся этот дребедень накапливается постепенно». Сразу-то они бы себе такого не позволили. А человек, который попадает сюда первый раз, он смотрит свежим, незамыленным взглядом. И его это шокирует. Но сам-то владелец кабинета недоумевает, что в этом такого. Всегда же так было. У меня на работе периодически начальство менялось по этой причине. Есть возможность таскать, но не хватает мозгов не отсвечивать. «Я и говорю, дурак», — не унимался папаша. «Я предполагала что будет тут чем поживиться». Но думал, не буду его трогать. Пускай живет, не за этим мы здесь. Но теперь придется подследствие его отдать. Не могу это дело так оставить. Вернемся на вокзал, отдам распоряжение. Но это все не помешает нам пообедать, так ведь? Так, сказал Игорь, который завалился в огромное кожаное кресло, как только они вошли. Мы давно уже говорим о еде, пора бы и к делу приступить. Верно замечено, согласился папаша. «У него тут наверняка есть кладовочка, нужно только ее найти». И она нашлась. Одна из декоративных панелей оказалась замаскированной дверью, которая вела в апартаменты. Там было еще несколько небольших комнат. Среди них и кладовка, набитая деликатесами. Но больше всего их поразило другое. Там была спальня и еще пара комнат, которые были оборудованы специфическим снаряжением. Веревки, цепи, устройства для подвешивания. Некоторые агрегаты походили на пыточные, а назначение других так и осталось загадкой. Даже представить себе было страшно, что с помощью них можно делать. Отдельный стенд был увешан плетками и хлыстами. «Да уж», — резюмировал папаша после экскурсии по тайным комнатам, — «а дружок-то наш оказался извращенцем. Даже до вокзала ждать не буду. Сам арестую, как только он рыбу сюда доставит. Но это все не испортит нам аппетит», — добавил он и стал выставлять на стол мясо и сыр, которые я нашел в холодильной камере кладовки. Соленья, копчиня, консервы, овощи, фрукты и многое другое они выставляли на стол, которого папаша осмел все бумаги на пол. «Интересно, откуда здесь такой ассортимент?» — удивился Сёма. «Если есть деньги, то тебе достанут и перевезут все, что угодно», — ответил папаша. «Уж поверь мне, даже в самой тюрьме можно достать почти все, что тебе придет в голову». Всегда находятся люди, с которыми можно договориться. А что тогда уж говорить о начальнике? Да нет, я вообще. Тут и мебель кожаная, и картины, и статуи. Откуда все это здесь? Не сверху же привозят? Я же говорил, у нас тут много заводов работает. А люди сюда попадают зачастую очень одаренные. Не только мясники-маньяки. Художников и скульпторов у нас тут хватает. Да и вообще с мастерами проблем нет. Поэтому мы проводим собеседование с вновь прибывшими. «Выискиваем ценные кадры. Ну что, налетаем?» К этому времени они уже нарезали и разложили все, что нужно, и теперь пускали слюни. Я пока все это не увидел, не знал даже, что есть хочу. «А теперь кажется, что один все это смету», — сказал Сема. «Тогда ты умрешь», — сказала Лиана. «Это значит, организм очищается», — сказал папаша. «После этого газа через некоторое время дикий жор нападает». Нужно восстановить потраченную на борьбу с интоксикацией энергию. Они набросились на еду, и ели чуть ли не рыча, жадно хватая куски и запихивая их в рот. Потом им было даже немного стыдно, но в тот момент они не стали сдерживаться. И съели столько, сколько в обычное время никогда бы не осилили.